Глава десятая. Варвара дулась не меньше недели. За это время Марк сто раз отругал и простил себя. В конце концов, он же нормальный мужчина, отчего не поцеловать покойницу? Нормальным Марка можно было назвать с натяжкой. Конечно, у него был некоторый опыт по части женского пола, но после 30 лет пришло осознание суетности всего мирского. Всякие там романы требовали чересчур много хлопот и времени. Бисмарк и Виссасуалий обходились куда меньшими нервами, а профита от них было больше. В конце концов, даже лучшие женщины наполняли пространство вокруг себя всякой ерундой. Физика в этом плане была куда проще. Варвара, конечно, не была какой-то там уникальной. Обычная девчонка с филфака. Во времена своего увлечения преподавательской деятельностью Марк довольно смотрелся на подобного рода девиц. И чего его понесло целоваться, скажите на милость. Нет, надо держаться от Варвары подальше. Она хоть в сущности метафорическая, а неприятности от нее вполне реальные. Однако, несмотря на принятое решение, Марку от недельного молчания было все-таки не по себе. Он сдерживался из последних сил, чтобы не зайти на сайт будни бодрого трупика и не посмотреть, чем там занята эта заноза. Зато закончил научную работу, которая валялась без всякого развития уже пару лет как. В конце концов, пришла смс «Вечером зайду. Можете сбежать из дому, если хотите». И Марк подумал, что да, хочет, но не будет. Вместо этого он только спросил, что готовить на ужин, мясо или овощи, и получил невнятный ответ. «Пиво и воблу». И изрядно обалдел, когда, открыв с доверчивым размахом дверь, увидел на пороге огромного громилу с татухой на блестящей лысине. «Вы кому?» – ужаснулся Марк. «Привет, привет!» — пробосил Громила, отодвинул его плечом и вошел в квартиру. Казалось, что пол проседает под поступью его шагов. — Я вызову полицию, — растерянно сказал Марк. Громила оглянулся на него, и в ехидном прищуре серого глаза на небритой морде проступило едва уловимое знакомое лукавство. — Варвара? — Не признали меня, Марк Генрихович? — Это еще что за вид? «А вы что, шовинист?» «Я просто не ожидал», – мрачно ответил он, разглядывая внушительные бицепсы. «Так ведь невинным девушкам по нынешним временам опасно ходить в гости к одиноким мужчинам». Марк развернулся и пошел на кухню. Нужно было все же купить и пиво, и воблы. Посидели бы с Варварой, поговорили бы по-мужски. «Ты это специально?» – Сердито спросил Марк, накрывая на стол. «Оу, тушеная рыба, а мяса нет». «Понял, заткнулся. Не смотрите на меня так сердито. Кстати, а с чего это вы так раздражены? Неделя не задалась, дорожайший убивец. Подитерзались всякими размышлениями?» «Работал», — коротко сказал Марк. Он был возмущен до глубины души. Такого подвоха сложно было ожидать. Огромный лысый мужик на его собственной любимой кухне вызывал душевный дискомфорт. И легкую панику, чего уж там. Варвара сел. Села за стол и ухватилась волосатой лапой за кусок хлеба. «Хоть наемся углеводов от души!» — с набитым ртом порубубнила она. «Сил нет от этих худеющих дамочек! Слушайте, а это довольно забавно быть мужчиной, верно? Я так и не рискнула пописать стоя. Надо как-то целиться же!» Марк закашлялся, не зная, что ответить. «У меня еще и свидание вечером!» — благодушно продолжала Варвара. «Сереженька дал достаточно денег, чтобы вытанцевать девушку». «Сереженька?» «Сереженька – это мы. Хай, братан!» И протянул ему лапу. «У вас, кажется, принято здороваться за руку?» Марк поспешно спрятал руки за спину. «Не хотите, как хотите!» Не обиделась Варвара. Она была в великолепном настроении. «Представляете, всегда мечтала поменяться ролями. Что же это такое?» — думала я, будучи девушкой. — Эти бесчувственные деревяшки совершенно не умеют ухаживать за ледями. Вместо авторского букета какие-нибудь пошлые розы. Обязательно ужасный ресторан с ярким освещением. А комплименты... Ух, какими изящными комплиментами я одарю Лизу. Вроде бы Лизу. Лизеньку. И громила азартно хлопнула себя пятерней по могучей ляжке. Марк содрогнулся. «А бекона у вас нет?» – озабоченно продолжала Варвара. Потому как улыбка плутала в зарослях ее щетины, было понятно, что она прекрасно осознает состояние Марка. Всегда мечтала попробовать, что это такое. «И как далеко вы собираетесь зайти с Лизонькой?» Лизонькой-то? А как далеко заходит на третьем свидании? Уже можно лапать или ограничиться поцелуями?» «О, да вы покраснели!» «Знаете, Варвара Николаевна...» Я как-то никогда даже не догадывался, что за вашей тонкой филологической душой скрывается такой мужлан. Хо-хо, у меня был богатый биологический материал перед глазами. У нас этажом ниже расположен факультет физвоза. Вот уж я насмотрелась на всевозможных мачо, которые говорят тебе «Здрасте», а сальными глазками по сиськам твоим шарят. «Прекратите это немедленно», – сдался Марк. «Я все осознал. Я больше так не буду». С лицом Громилы что-то сделалось. С него словно слетела молодецкая удаль, и проступили нежные черты. «Что поделать, Марк Генрихович?» — грустно сказала Варвара. «Целовать покойниц положено только в лоб, а уж никак не в губы». «Почему вы так сердитесь на меня? Вы же практикуете разнообразные эксперименты», — обиженно сказал Марк. «Значит, со всякими лизоньками целоваться можно, а со мной нет?» Громила встал. Надвинулся на него, как живая гора. «Ну, хочешь, я тебя поцелую?» – угрожающе предложил он. «Варвара!» Крик получился на слишком высокой ноте. Марк действительно перепугался. Слишком близко были губы в обрамлении щетины, накачанная шея, кадык. Она отступила, села на табуретку, опустила глаза. Огромное лапище нерешительно теребило бахрому рваных джинсов. «Это же понарошку, с другими-то!» Наконец, сказала Варвара, как в компьютерной игрушке. У меня есть возможность сейвов, и я всегда могу сбежать. Марк молчал, глядя на то, как на лысине склоненной головы отражается свет кухонной лампы. Потом Громилов скинул лицо и ухмыльнулся. «Да ладно тебе, братан, проехали. Что там к рыбе? Овощи? Вот бы жареного картофана сейчас!» «Я приготовлю», быстро ответил Марк, «с чесноком или луком?» У меня же свидание. Я должен благоухать о киневее Формен. Слушайте, а все мужчины так сильно потеют. Зато забавно. Я могу отжаться от пола тридцать раз. Хотите, покажу. Я обойдусь без этого зрелища. Спорим, вы десяти раз не отожметесь, интеллектуал мой. А хотите, устроим спарринг. Сломанной рукой картошку будет чистить так удобно, как целый. Это да. Варвара задумалась, каким бы еще откровением поделиться, и по выражению ее лица Марк понял, что вот-вот услышит что-то совершенно непотребное. «А дрочить-то как удобнее стало!» Марк не удержался, швырнул в громилу картофелем. «Знаете что?» – завопил он. «Вступайте вон! Приходите, когда станете опять человеком!» «Все-таки шовинист, я угадала. Подавай вам красивых тетенек!» «Красивых? Да вы приходите в ком попало!» «Зато приношу с собой богатый внутренний мир!» «Вы приносите хаос и бедлам!» «Вы первые начали овощами в живых людей кидаться!» «Нет, кидался я как раз-таки в мертвых!» «А с мертвецами, значит, можно по-всякому обращаться!» «Захотели, картошкой в них кинули!» «А захотели целоваться, полезли без спроса!» «Я же извинился!» Успокаиваясь, проворчал Марк. «Ничего вы не извинились. Вы сказали, что больше так не будете. И все!» Упрямо возразила она. «Ну хорошо!» Терпеливо произнес Марк. «Я прошу прощения. Довольны?» «Более-менее!» Высокомерно задрала вверх квадратную челюсть Варвара. И добавила задумчиво. «Я уведомлю вас, если решу позволить вам поцеловать меня снова. Специальное письмо допишу» чернилами. «Я к вам пишу» и все такое. «Я все-таки сойду с ума», — пожаловался Марк недочищенному картофелю. «Детский сад с бицепсами».